Глава 34. Явление голоса. Отец Георгий Соколов был заперт внутри себя, но он не испытывал страх. Скорее, благоговение. Георгий чувствовал себя невзрачным сосудом, наполненным могущественными силами. Он был марионеткой в руках порядка, но святой отец понимал, что это высшая честь для тленного человека. «Я есть порядок, и те, кто меня слышит избраны мной». Прогремел священник. Георгий не узнал собственный голос, был он ниже обычного, с налетом какого-то неземного могущества. И от голоса этого в зале прекратились всякие шурохи, и наступило гробовое молчание. «Святой Отец был избран мной, чтобы передать вам мою волю», — продолжил голос Соколова. «И все вы, сидящие в этом зале, избраны, чтобы войти в новый мир». Казалось, слова Георгия сковали собравшихся перед ним людей. Во взглядах одних читался интерес, другие смотрели со страхом, третьи не понимали, что происходит. «И те, кто встанут против воли порядка, да будут преданы смерти!» С ненавистью произнесли уста святого отца. В этот момент, запертый внутри собственного разума Георгий, увидел, как вскочили со своих мест несколько людей – Среди них был с перекошенным от ненависти лицом Лоев, Хромов, глаза которого были полны страха, и еще несколько мужчин и женщин. Люди было бросились в сторону трибуны священника, как в следующий миг, к удивлению Соколова, на них уже смотрело десятка-два оружий. И в большинстве своем ружья подняли те, кто был на борту скорого. «Вернитесь на место», — попросил Сухарев, наведя свою винтовку на Ивана Дмитриевича. «Ты в своем уме!» Разъяренно закричал Лоев. «Пусть этот святой человек закончит речь. Думаю, он действительно был нам послан», сказал кто-то из толпы. «Послушайте, этот мерзавец обманул меня и вас вводит в заблуждение», постарался успокоить разгоряченных людей Иван. «Мы видели, как его не берут пули, мы слышали о прочих его чудесах», сказал другой человек, держа на прицеле Хромова. «А что же ты, Сергей, и ты веришь батюшке?» В голосе Ивана Дмитриевича прозвучала какая-то обреченность. «Верю. Со вчерашнего дня я верю, что за всем этим стоят силы, неподвластные нашим умам», – ответил Сухарев. Наступила напряженная пауза. Взглянув на остальных людей в зале, Соколов понял, что никто больше не осмелится выступить против него. Из полусотни человек треть встала на защиту святого отца. «Связать их. Будет суд». Вдруг услышал он собственный голос. «Ах ты, мразик!» – выкрикнул Лоев и, ударив Сухарева в челюсть, побежал в сторону Георгия. Прозвучал выстрел. Было сложно сказать, сколько прошло времени, прежде чем Ева пришла в себя. Последнее, что она слышала, был выстрел. Последнее, что видела, подрагивающее на полу тело Лоева, из головы которого острой струйкой бела кровь. Потом кто-то ее ударил и опрокинул на пол, а дальше была темнота. Ева открыла глаза, едва ли себе поверила. Над ее головой раскинуло свои крылья ночное небо. Было по-зимнему прохладно, изо рта шел пар. Она сидела на холодном асфальте, а вокруг нее в десяти шагах полукругом стояли люди. Она попробовала пошевелиться. Ничего. Ее руки и грудь были к чему-то привязаны. Ева осмотрелась. Судя по всему, она находилась где-то на краю автостоянки, недалеко от входа в главный корпус. Девушка изо всех сил натянула веревки. В ответ на это, прямо за ее спиной раздался тихий стон. «Тише, тише!» – прошипел знакомый голос. «Это вы?» – удивилась Бодрова. «Да», – ответил Хромов. Теперь она поняла, к чему была привязана. «Чего они хотят?» – спросила она Ивана Дмитриевича. «Не знаю. Я сам очнулся минут пять назад». Девушка обреченно вздохнула. «Думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Я же вам говорила...» «Знаю. Моя вина». Согласился с ней Хромов. «Но кто бы мог подумать, что люди вступятся за него?» «Так думала я». Грустно улыбнулась Ева. Девушка перевела взгляд на людей в униформах. Некоторые из них держали ручные фонарики. Впрочем, темно не было». На край площадки, где и сидели связанные люди, падал свет от главного корпуса института. «Нас казнят», – вдруг произнес человек за спиной. «Да», – ответила девушка, она в этом не сомневалась. «И как такое возможно? Ведь все шло так хорошо. Мы завтра уже думали войти в дверь а тут появился он». Растерянно спросил Хромов. «Он – утешение. Он тот, кто придал всему произошедшему смысл». Сказала Бодрова. И тут толпа расступилась, пропуская вперед рослую фигуру священника. Отец Георгий скользнул тяжелым взглядом по пленникам и, повернувшись к людям, знаком призвал всех к тишине. «Были времена, когда человек не посягал на царствование. Когда природа была нашей любящей матерью, а мы – ее верными детьми. Начал святой отец, и его почувствовала, как по коже пробежала зноб». Страх перед неизвестным и всесильным, какой природа представлялась тогда человеку, не оставлял места собственным амбициям. Не давал он прорасти зерном гордости людской на бескрайних полях вселенной. Но всему приходит конец, или, коль хотите, всему есть начало. Так и человек, а точнее, его краеугольное самоопределение, словно невзрачный сорняк, явилось на лужайку богача, пустило корни и разрослось, все более плодя себе подобных. Выждав паузу, священник повернулся к связанным людям и холодно добавил «Но пришло время прозреть и владельцу луга. Прозреть и с клочьями выдрать опьяненных собственной всесильностью паразитов». Бодрова посмотрела в глаза безумного батюшки и поняла, что болезнь перешла в терминальную стадию. Его личность окончательно разваливалась на части. Она не сомневалась. Перед ней одна из апостасей Георгия. Та самая, чей голосом прежде слышал у себя в голове. «Эта казнь станет уроком для всех, кто пожелает перечить порядку. Я хочу, чтобы каждый из вас запомнил эту ночь. Отныне и впредь моя воля для вас будет открыта. Я поведу вас, вернув забытое лоно природы», — продолжил святой отец, вновь повернувшись к своей новой пастве. «Прощайте», — бросила Ева человеку за своей спиной. «Прости». — отозвался Хромов. В глазах Соколова отражались языки пламени, огонь обгладывал почерневшие тела людей, и больше они не кричали. Когда их поганые глотки перестали визжать и молить о пощаде, он вновь обрел способность управлять собственным телом. «Я еще вернусь к тебе, не бойся», — услышал священник голос. «Но что мне делать? Куда идти?» — растерянно спросил он. Но голос не ответил. Георгий взглянул на людей. Большинство стояло, опустив голову. Стояло молча, словно боясь признать, что они только что совершили. «Святой отец, и что же дальше?» Осмелился спросить сергей И вдруг ночную тишину нарушил треск помех. Десятки расставленных на территории центра динамиков вдруг разом зашипели, а после монотонно начали говорить. «Всем уцелевшим Точка сбора Москва. Мы не пострадали. Зона чиста. Повторяй.